Юрий Корчевский. Гвардия в огне не горит. Глава 1 Годен к нестроевой. Половину зимы Илья провел в госпитале в Москве. Перелом костей левой голени, перелом двух ребер, обвалившиеся при взрыве мины, бревна блиндажа здорово покалечили. Ну и это везение. Из всего блиндажа только двое выжили, остальные в братской могиле. В госпитале раненые, обожженные, только двое, хоть и на фронте заработали проблемы, но по всему не боевые. У Ильи переломы, еще у одного бойца воспаления легких. Он саперы почти всем взводом возводили деревянный мост. Пришлось в холодной воде по грудь стоять. Ходячие раненые в столовой про обстоятельства ранений рассказывали, а Илья молчал. В госпитале хорошо, тепло, кормят три раза, белье белое на кроватях, от которого на фронте отвыкли. Весна началась. В землянках и окопах сыро, обмундирование влажное, просушиться негде. У бойцов от сырости и холода черьи по телу, кашель. Дороги развозить начало. Днем плюс и тает. Ночью подмораживает. Тогда к передовой можно снаряды и продовольствия подвести Хуже всего с авиацией. У немцев взлетные и рулежные полосы железными перфорированными листами выложены. И несмотря на слякость, немецкая авиация летает. А наши на приколе. По ночам только легкие бомбардировщики О-2 немцам спать не дают. Через три недели госпитальной жизни, после передовой похожие на санаторный отдых, Врачебная комиссия определила, кого выписать, кого оставить на долечивание. Нога у Ильи болела, ходил он прихрамывая и четко понимал, в строевой части, особенно в разведке, ему пока не место. Случись марш-бросок или разведпоиск, когда за ночь приходится не один десяток километров проходить, да не по ровному асфальту, он обузой будет, не выдержит темпа. Ну и в госпитале лежать уже сил не было. Постоянные стоны раненых или смерть безнадежных, особенно обожженных танкистов, укреплению психики не содействовали. Комиссия признала его годным к нестроевой службе в военное время с переосвидетельствованием через год, о чем Илья получил справку. Грузовик перевез выздоравливающих в запасной полк. Были и другие, демобилизованные по ранению. Те сами добирались до железнодорожных вокзалов, ехали домой. Это кому везло, и родной дом не был на оккупированной территории. В запасном пехотном полку Илья пробыл один день. На следующий день после прибытия приехали покупатели, как образно называли представителей воинских частей. В первую очередь забирали годных к строевой службе, технически подкованных, танкистов, артиллеристов, связистов, саперов. Осталось в строю едва ли не четверть бойцов, годных к нестроевой. Такие в армии тоже нужны. Водители, ездовые, поскольку на конной тяге в первые годы войны передвигались многие подразделения. А еще повара, парикмахеры, портные, фотографы, ремонтники и даже караульная служба в ближнем тылу. Илья для себя решил податься в шофера. С его ногами пока марш осуществлять затруднительно. С любой машиной или трактором обращаться умел, имел права. Но все осталось там, в другой жизни. А в этой никто права не спрашивал. В механике водители танков брали трактористов, короткий курс по материальной части, несколько уроков вождения и в бой. Да и водили в своем тылу устаревшие, как правило, прошедшие ремонт после подбития танки БТ-5, БТ-7. На фронте же их качества, которые ценились до войны, быстроходность, способности типа шоссе на колесах не пригодилась. На войне нужны другие качества – толстая броня и мощная пушка. До войны машин и мотоциклов что в армии, что в народном хозяйстве было мало. С началом войны производства их стало расти. На примере немцев убедились, что моторизованная армия имеет преимущество в мобильности. А еще авто и бронетехника пошла по ленд-лизу. Водителей же случилась нехватка. Потому, когда очередной покупатель выкрикнул «Шофера есть!», Шагнули вперед только двое. После ознакомления документов лейтенант подвел их к полуторке, крытой брезентовым тентом. «Садитесь, сейчас еще в один запасной полк заедем». И в этом полку нашелся только один водитель. Поехали к Коломне, где формировался отдельный противотанковый дивизион. Один из бойцов, сидевший в кузове, как услышал про противотанкистов, расстроился. «В мясорубке был, да видно, удача совсем от меня отвернулась. Знаешь, браток, как их в армии называют, прощай родина» потому что расчеты в бою успевают только несколько выстрелов сделать. А хуже всего, есть приказ самого товарища Сталина из госпиталя противотанкистов только в свои части возвращать. «Ты бы язык прикусил», — посоветовал другой боец. «Дойдут твои разговоры до да, особиста. В лагерь угодишь». Штрафные роты и батальоны будут созданы позже, через 4 месяца. Служить придется в автомобильной роте. На марше грузовики, пушки, буксируют. А как артиллеристы позиции займут, подвозят боеприпасы илье досталась потрёпанная полуторка до военного производства с полукруглыми штампованными передними крыльями и двумя фарами для экономии материалов из танка часов автозавод в горьком перешел на крылья гнутые и ставили одну фару на водительскую сторону с началом войны многие автомобили и трактора были мобилизованы в действующую армию в тылу остались либо совсем убитые либо редкие которым в запчасти найти сложно полуторка машина неприхотливая но маломощная. Шофера больше уважали грузовики ЗИС-5, прозванные Захарами. Надежны, грузоподъемность 3,5 тонны, а еще хорошая проходимость по грязи. Немцы сначала презрительно смотрели на наши машины, но после осенней распутицы и зимы 1941 42 года мнение свое изменили и Захарами охотно пользовались. Илья, принимая машину, проверил ходовую часть двигатель Дымил движок, предвещая скорый ремонт. Через три дня дивизион был выдвинут на фронт полуторки Ильи прицепили пушку, сорокопятку. В кузов погрузили несколько ящиков снарядов, забрались бойцы. Во главе колонны шел бронеавтомобиль БААТ-10, за ним М1 командира дивизиона, а потом машины с пушками на прицепе, тантованные грузовики с военным имуществом, замыкали колонну грузовики Ночпрода. Два везли полевые кухни и поваров, еще один провизию, макароны, крупы, консервы, соль. За машинами ехали два мотоцикла с колясками, в них механики. Если на марше какая-то машина встанет из-за поломки, механики своими силами попробуют ее отремонтировать. У немцев для таких целей в составе колонн были тягачи и полевые мастерские. Позже они появились в РККА. Колонна шла на юг. На коротких привалах бойцы обменивались впечатлениями. Под Тулой оборону займем. А ты сводки Софинформбюро слушал? Ожесточенные бои на Харьковском направлении. Конечную цель марша знал только командир дивизиона. Илья полагал так. Если бы противотанкистов на самом деле направляли под Харьков, использовали бы железнодорожный транспорт. Получилось бы быстрее и экономнее. Так и вышло. Дивизион занял позицию между Тулой и Орлом. Если в 1941 году немцы рвались к Москве, окружили Ленинград, два самых больших города, то в 1942 году сменили направление ударов. Осознав, что Блицкрига не будет, война продлится долго, и ее исход будут решать ресурсы, людские, материальные и прочие, Немцы двинули войска на восток, к Сталинграду и на юг. На восток, там захватывали поля, на которых выращивали хлеб. А с выходом к Волге немцы могли отрезать подвоз нефти и нефтепродуктов от промыслов Азербайджана и Чечни. Башкирской нефти добывали мало, а в Сибири месторождения еще не были разведаны. Второе направление удара, на юг, давало возможность немцам захватить нефтяные промыслы. Немцы всегда испытывали нужду в бензине и моторных маслах. Румынская нефть с месторождений Плоишти шла на переработку, и бензином этим заправлялись авиация и танковые войска. Весь автотранспорт работал на синтетическом бензине, производимом из угля Силезии. Без нефти не работает техника, а немецкая армия была моторизована. Нефть – это топка для горнила войны. Кроме того, прорыв в Чечню, Дагестан и даже Азербайджан позволял немцам развивать наступление к нефтеносным районам Ирана, Сирии, захватив эти районы Немцы могли двинуть армии в Индию, насолив англичанам. Кайлония богатая, и англичане не смогут ее защитить. Планы у феррура были грандиозные. Мешал Советский Союз. Прибыв на место, стали разворачиваться. Оборону занимал пехотный полк, противотанковые пушки ставили на танкоопасных направлениях. Получилось более чем скромно. Илья, имевший за плечами знания военного училища и боевой опыт боев с немцами, сразу понял. Если немцы бросят на прорыв десятка-два-три танков, позиции не удержать. Немцы силы не распыляли, концентрировали на узком участке, после артподготовки или авианалета выдвигали бронированный кулак, проламывали на участке оборону Красной Армии, прорыв расширяли пехота и самоходки, танки рвались вперед. Опасаясь окружения, наши начинали отходить. Подобный сценарий повторяли десятки и сотни раз. Справиться с ним можно было бы, значительно насытив войска пушками. В 1942 не получилось. После потерь бывших территорий, после эвакуации сотен и тысяч заводов, производство не восстановили. А Красная Армия требовала патронов, пушек, танков, бензина, продовольствия. На случай войны создаются базы, где хранится мобилизационный резерв. Но рассчитывается он, исходя из военной доктрины. Товарищ Сталин сказал, воевать будем на чужой территории и малой кровью. Недоучки типа Буденного и Ворошилова клич подхватили. Запасов создали мало, склады придвинули к границам. В итоге резервы большей частью попали в виде трофеев немцам. Некоторые действия объяснить вообще невозможно. На линии старой границы создали укрепрайоны, соединив линию Сталина. После подписания пакта Молотова-Риббентропа границы сдвинулись западнее, где на 100, а где и на 300 километров. Вооружение, пушки, пулеметы, боезапас из укрепрайонов сняли, а новую границу обустроить не успели. За ошибки и заблуждения командования расплачивались своими жизнями бойцы. 42-й год выдался самым тяжелым, когда и верили в грядущую победу, и всерьез опасались поражения. Немцы к осени дошли до Волги, а на юге – до Кавказа. Нехватка вооружения, боеприпасов усугублялась армейской структурой. Любая армия мира предполагает единоначалие. В Красной армии за командирами приглядывали представители Компартии в виде политруков и комиссаров. Они военного образования не имели, но могли отменить любой приказ командира, руководствуясь классовым чутьем. Один из ярких примеров – Лев Мехлис, с подачи которого был расстрелян не один толковый командир. Все же ошибку осознали, ввели единоначалие, а политруки стали называться заместителями командира по политической части – замполитами. Пушки расположили сразу за траншеями пехоты, замаскировали, причем топорно, ветками, на которых едва-едва стали проклевываться из почек листочки. Немцы маскировали свою технику маскировочными сетями, причем разной окраски – осенью желтой, летом зеленой. В РКК маскировочные сети были, но в малых количествах, а зря. Цена копеечная, а позволяют сберечь остро необходимую боевую технику. В первые два года войны немцы однозначно лучше были оснащены, каждая мелочь продумана. Наши бойцы завидовали, но молча, иначе сразу припишут неверие в отечественное оружие. Что злило и раздражало лично Илью, так это насыщенность немецких войск техникой и снабжением боеприпасами. По ночам часовые из траншеи пускали осветительные ракеты на нейтралку и постреливали из пулеметов. А наши комбаты внушали командирам орудий. Один снаряд в день. Лимит. Машину Илья загнал в небольшую лощину. Срезал ножом вечно зеленые ветки елей. Для маскировки лучше нет. Срезанные ветки долго не желтеют, в отличие от лиственных. Не демаскируют. Посмотрел со стороны. Неплохо. Прошел к пушке. Бойцы уже капонир успели открыть. Командир орудия прикидывал ориентиры. Вещь при стрельбе необходимая. К примеру, вражеский танк вышел к двум елочкам, а командир уже знает, что дистанция до них — 350 метров. Команду наводчику дает. В горячке боя кто сможет определить дистанцию точно? Такие же стрелковые карточки заводили пулеметчики, снайперы. Илья в пехотную траншею прошел. А там солдатики молодые и необстрелянные. Спросил командира взвода, младшего лейтенанта. Товарищ командир, а что за части немцев перед нами? Да кто его знает? Вчера прибыли, только окопы успели отрыть. А есть ли немцы перед нами, не знаю. Вот тебе на. Если вчера прибыли, почему ночью разведку не выслали? Противника надо знать, чтобы ловче и бить. Спать отправился в машину. На земле спать еще прохладно, не прогрелось. Бойцы-пехотинцы уже пару землянок вырыли. Перекрыли в два наката бревнами. Илья по опыту знал. Мал накат, даже мина пробьет. Слоев семь-восемь делать надо. Тогда надежно, если гау-обычный снаряд не угодит. Илья устроился в кузове под брезентом. В кабине на сиденье мягче, но кабина маленькая, сидеть можно вдвоем, а лежать с сильно согнутыми ногами, затекают. Ночью на немецкой стороне слышны были звуки моторов, лязг гусениц. Далеко с километр, ночью звуки далеко слышны, но оптимизма это не внушало. Утром пехотные траншеи обстреляли из минометов. Как определил Илья, калибр не меньше 120. Били прицельно скорее всего, прощупывали. Отзовется русский пулеметчик или пушка выстрелит. Немцы засекут. У них для этих целей в передовых траншеях есть артиллерийский разведчик, а еще авиационный наводчик, оба с рациями, предвет зависти наших командиров. Рации – это мобильность, быстрота. А телефонный провод перебила осколком. И все, связи нет. Утром Илья местность за траншеями пехоты не узнал. Далеко впереди появились проволочные заграждения, виднелись брустверы со свежей землей. Немцы заняли позиции – Наверняка сегодня ночью разведку пустят. Удвоить бы часовых. Илья колебался. Стоит ли идти к командиру пехотного взвода? Да кто он такой? Старшина, шофер артиллерийского дивизиона. Младший лейтенант может послать куда подальше и будет прав. Откуда командиру взвода знать тактику немцев, когда он пороху не нюхал? У таких обычно самомнение на высоте, да еще и в училище вбили, что Красная Армия всех сильней. Если так, почему отступаем? Командир батареи приказал шоферам ехать на базу боепитания за снарядами. Вместе с Ильей поехали еще две машины. А на складе шофера и кладовщики столпились у столба, где репродуктор висел. Слушают сводку с Офинформбюро. Пока подошли, Левитан закончил. Илья спросил, что передавали. Под Харьковом немцы наступают. Наши ведут тяжелые оборонительные бои. Видимо, положение скверное. Получили по документам со склада ящики. Выехали в обратный путь илья периодически в окно двери высовывался за небом смотрел беспечных и неосторожных немцы быстро выбивали смотреть не только на дорогу надо но и вверх неожиданно справа параллельно дороге фонтанчики пушечных разрывов илья сразу по тормозам двигатель заглушил и из кабины бросился в этот момент его накрыл рев мотора сзади догнал и низко пролетел местер следом второй машина цель крупная да еще снаряда в ней Илья отбежал подальше, в воронку упал, вверх смотрит. А мессеры развернулись, из пике, из пулеметов по маленькой колонии ударили. Длинные следы от трассирующих пуль от самолетов к машинам потянулись. Потом частый железный стук. Самолеты пронеслись и скрылись. На этот раз повезло. Самолеты сзади налетели, за работой моторов их не слышно было, да из кабины задний сектор не просматривается. Никого из шоферов не убило. Машины не сгорели и не взорвались. Уже удача. Правда, изрешечены сильно. Поменяли дружно побитые пулями колеса на одной из машин, на другой заменили пробитую трубку системы охлаждения, долили в радиатор воды. Кабины в дырках, на задней стенке, на лобовом стекле. Все отремонтировать можно. Тронулись к позициям дивизиона. Илья укрыл грузовик в ложбине, бойцы из кузова носили ящики к орудиям. Можно было бы и подъехать, но тогда грузовик представлял бы собой отличную мишень для немецких артиллеристов, да и капониры пушек были бы обнаружены. У немцев распорядок соблюдался. В 8 утра завтрак, потом уже методичный обстрел из пулеметов и минометов переднего края. В глубине пушки есть, но они молчат, артиллерийские разведчики еще цели не выявили. Шофера снова в тыл, на этот раз за провизией для кухни. Одного хлеба дивизион за день съедал грузовик. Доставляли его из полевой хлебопекарни, работавшей день и ночь, поскольку снабжали все воинские части в округе. Пекли только ржаной хлеб, пшеничный получали только летчики и высший комсостав. Илья как раз хлебом загрузился. Теплый еще, в мешках, пахнет восхитительно, аж слюни текут. Ехал одиночной машиной. На пассажирском сидении ночпрот дивизиона с бумагами восседает. Еще не подъехали до передовой пару километров, как пушечную пальбу услышали. Ночпрот сразу насторожился. «А ну, стой!» Илья остановил грузовик. Ночпрот дверцу открыл, встал на подножки. Илья тоже выбрался из кабины. Громыхало сильно, потом поблизости упал и взорвался шальной снаряд. «Давай в укрытие, старшина», — приказал Ночпрот. «Он капитан, ему подчиняться надо». Илья грузовик под деревья загнал. Защита слабая, листьев еще нет, и весь чахлый лес проглядывается хорошо. С самолета укрытие как на ладони, но и рамы не видно. Ночпрот уселся на подножке кабины, закурил папиросу. На войне у каждого своя работа. Расчеты огонь ведут, а дело Ночпрота накормить личный состав». Капитан явно хотел переждать стрельбу. А она не стихала. По ощущениям Ильи, звуки даже ближе стали, звучали громче. Каждый фронтовик по звуку разрыва уже сказать может, из чего стреляли. Вот и Илья определил. Сначала минометы били, потом 105 миллиметровые пушки, гаубицы немецкие. А теперь, похоже, танковые пушки. У них звук выстрела другой. По всему выходит, после короткой артподготовки немцы в атаку пошли, двинули танки. Про танки и атаку Илья проду сказал. «Как танки?» — вскочил капитан. «А хлеб куда?» «Если парни отобьют атаку, пригодится хлебушек. Съедят. А прорвутся танки?» Илья рукой махнул. Танков и окружение в войсках боялись. Вот и Ночпрот обеспокоился. «Ты бы машину развернул на всякий случай. Если танки прорвутся, не поможет. Из пушек расстреляют. Посмотреть надо, что творится». Илья намеревался пешком до передовой дойти. «Твое место у машины», — сказал Ночпрот. «Запрещаю покидать». «С одной стороны так» а с другой узнать бы, как бой складывается. Из оружия только карабин, закрепленный за сидением в кабине, да револьвер у капитана. Против танков беспомощное оружие. Или карабин из кабины вытащил, затвор передернул, поставил на предохранитель. Полчаса минуло. Мимо рощи потянулись раненые бойцы, кто ходить в состоянии был. Некоторые подходили к машине, просили закурить. Капитан давал папиросы и интересовался. «Как там?» Один из бойцов зло ответил. «А ты сунь нос к траншее, сам посмотри». «Боец, как разговариваешь со старшим по званию?» Боец только рукой махнул и побрел дальше. «Хорошо. Старшина, сходи к передовой, узнай. Не лучше ли проехать? Все равно бойцам хлеб доставить надо». Капитан колебался. «Ладно, поехали. Но если что, сразу разворачивайся». «Как же, развернешься, если немцы прорвутся. Садят снаряд из пушки, выскочить не успеешь». Но все же доехал Илья до Ложбины. В этом месте со стороны немцев машина не видна, сам проверял. Выстрелы грохочут, пулеметная стрельба. Схватив карабин, пригнувшись, побежал к Капаниру. «Сорокопятка» выстрелила. Через несколько секунд рядом с позицией рванула мина. Илью взрывной волной отбросило. Отплевался от земли, глаза протёр на нейтралку посмотрел. 6 танков. Основные тогда, Т-3, горят. Еще столько же маневрируют, ведут огонь». Один из танков прямо на Капанир идет, а пушкари молчат. Илья пополз как мог быстро. «Пушка цела» а все номера расчета убиты мины. Илья затвор пушки открыл, снаряд уже в казеннике. Затвор закрыл, через окно в щите вперед посмотрел. До танка от силы 100 метров. Хорошо видны блестящие траки, лобовой пулемет огонь по траншеи ведет. Илья к прицелу приник, маховички подводки крутит. В прицеле крупно смотровая щель механика водителя. Нажал кнопку спуска, пушка подпрыгнула от выстрела. Получи, гад! На такой дистанции пушка пробила броню. Танк замер, Из него повалил дым. Люк в башне откинулся, показался танкист. С нашей стороны тут же ударил ручной пулемет, и танкист свесился из люка. Убит. Танкистов наши пехотинцы ненавидели. Шансов уйти из подбитой машины у немцев было немного. Еще один танк прорвался на позиции пехоты. Даже успел покрутиться по траншее, обрушить. И вдруг вспыхнул. Илья пушечных выстрелов или взрыва противотанковой гранаты не слышал. Видимо, кто-то из пехотинцев подобрался и бросил бутылку с коктейлем «Молотова», как называли «горючий состав». Танкисты стали покидать горящую машину и тут же попадали убитыми. Оставшиеся на поле боя четыре танка судьбу искушать не стали. Начали пятиться и ушли. Вместе с ними и немецкая пехота. Их пехота без поддержки танков или самоходок в атаку не ходила, потому потери имела меньше, чем наши. Атака захлебнулась. Наступила тишина. Илья точно знал, что немцы сейчас или начнут артиллерийский налет, или вызовут авиацию. Во время боя позиции пушек и пулеметные гнезда установлены. Запасные капониры артиллеристы вырыть не успели. Да и видно их самолета, если маскировочной сети нет. Однако, к удивлению Ильи, немцы обстреливать или бомбить не стали. Видимо, сочли, что скоро начнет темнеть, и повторить атаку после налета не удастся. Илья собирался идти к командиру батареи, доложить, что расчет убит, а комбат сам на встречу идет. «Товарищ лейтенант, разрешите доложить? Расчет третьего орудия убит. Геройский погиб». опушка пушка? Целехонька. Вмятины от осколков есть. Даже прицел не разбит». «Откуда знаешь, старшина?» «Стрелял в танк». «Хм, ты же шофер». «Годенг не строевой в военное время, а раньше приходилось». «Жаль. Я бы тебя командиром орудия назначил. Людей нет. Два расчета полностью погибли. Еще в одном заряжающего убило, в другом подносчика». — Ладно, подносчика или заряжающего найти несложно. С наводчиками беда. Машина-то цела. — Товарищ лейтенант, забыл совсем. В машине хлеб с хлебопекарни Раздать батарейцам бы надо, пока не зачерствел и осколками не посекло. — Начпрод в курсе? — Так я с ним приехал. — А где он? Я не видел. Веди к машине. Грузовик стоял целеханек. Начпрода нигде не было. Комбат брезент откинул, взял ржаной кирпич, вцепился зубами, проживал За весь день хлебной крошки во рту не было. Немцы поесть не дали. Старшина, ты машину постереги, я бойцов за хлебом подошлю. Из кухни подносчиков нет. Ну я их вздую. Подносчики с кухни в больших армейских термосах разносили пищу. Суп, кашу, чай. Только в боевых условиях получалось не всегда. А после боя всем желающим добавку давали. Погибшие-то еще утром в списках батареи и дивизиона значились. Комбат не забыл. Через полчаса подошли три бойца, часть хлеба забрали в сидорах. Еще через четверть часа, пожаловал начпрод с солдатами, унесли в бязевых мешках остальной хлеб. Илья оставил в кабине буханку. Когда темнить начало, устроился в кузове, доел хлеб. Все лучше, чем пустое брюхо. Вечером подносчиков ждал, они так и не пришли. Ночью совсем рядом вспыхнула стрельба. Илья вскочил, схватил карабин, кинулся к копаниру с пушкой. Убитых уже не было. Либо батарейцы забрали, либо похоронная команда. Были такие на фронте, формировались изгодных к нестроевой службе. Тягостная служба, но необходимая. Сколько неупокоенных на полях сражений так и остались в военное время и после. У немцев с этим четко. Правда, пока немцы до 43-го года до Курской дуги гнали Красную армию, похоронить павших иной раз никакой возможности не было. Немцы хоронили только своих убитых. Из траншеи пехотной по нейтралке из автомата лупят длинными очередями. «Неразумно, только расход патронов». Илья к траншею перебежками. В стрелковой ячейке молодой солдатик с ППШ. Рядом командир взвода. «Куда он пропасть мог?» «Не знаю, товарищ лейтенант. Похоже, утащили его немцы». «А что случилось-то?» «Ты кто?» — строго спросил лейтенант. «От пушкарей. Переполошили всех стрельбой». Рядовой Смыков говорит, пропал часовой. Сослуживец его по отделению, рядовой Калмыков. «Так точно. Я шум услышал. Вроде вскрик послышался. Прибежал. Окликаю А он не отзывается», — начал оправдываться боец. «А стрелял зачем? И по кому?» «Показалось, есть кто-то на нейтралке, вроде шевеления». «Вроде показалось». «Ты не пьян, Смыков?» «Никак нет. Даже фронтовые 100 грамм не успел». «Товарищ лейтенант, позвольте на нейтралку сползать». Без разрешения командира выходить на нейтральную полосу не позволялось. Только разведчикам, саперам и снайперам. Да и то, с ними командир должен подойти, предупредить командира пехотного подразделения на участке. Делалось во избежание дезертирства». Все равно не помогало. Кто хотел уйти, находил возможность. Разрешаю. Ни ножа, ни пистолета, ни автомата при себе. А карабин — помощник скверный, если бое столкновение случится. А выбора нет. Карабин за спину закинул, выбрался из траншеи, несколько метров шагал, потом лег и пополз. Уже по привычке шарил перед собой руками. Наши не минировали не потому, что ленились. Мин не было. Да и немцы, когда наступали почти ежедневно, Тоже мины не ставили, чтобы самим не подорваться. На первого убитого наткнулся метрах в тридцати от траншеи Немец, убит на повал. Труп теплый еще. Суки, разведка. Не ошибся Смыков. Утащили языком Калмыкова. Илья дальше пополз. Еще один убитый. На этот раз в нашей форме. Неужели их Смыков из автомата завалил? Ну прямо ворошиловский стрелок. В темноте и точно угодил. Илья прополз еще немного. И еще один труп. Немец. Обычно в поиск выходили группы не меньше трех-четырех человек. Это полковая, когда шарят в ближних тылах противника. У дивизионной разведки радиус действия побольше и группы до шести человек, зачастую и радист имеется. А армейская уходит на полсотни километров, а то и дальше. Зачастую имеет связь с подполем или партизанами. Илья и дальше прополз, но ничего интересного не обнаружил. С немцев снял ножи в ножнах, пистолеты, которые в карманы брюк попрятал. Главное, документы достал и в нагрудный карман гимнастерки определил. В отличие от наших разведчиков, сдающих перед поиском все документы старшине, немцы всегда при себе имели документы, как и жетоны. В плен попадут, личность известна. Убьют, опознать можно. Сообщить родным похоронкой. Списать из списков во воинской части. А сколько без вести сгинуло наших разведчиков. Ведь даже награды сдавали. А на орденах номера есть, по которым опознать можно. Нашего убитого солдата... Илья за ворот гимнастерки поближе к траншеи подтащил, крикнул. «Помогите убитого Калмыкова до траншеи дотащить!» «Погоди, сейчас!» килье Илье подполз сам лейтенант. «Что у тебя, старшина?» «Двое убитых немцев, разведчики. Документы я забрал. Их бы лучше в разведотдел полка сдать». «Сам знаю, не учи». «Ты извини, лейтенант, тут такое дело. Если ты всю правду особисту расскажешь, разжалуют тебя. Это же ЧП в подразделении. Часового немца утащили». «Свою версию предложить хочешь?» «Обязательно». Часовой Калмыков разведчиков неприятельских обнаружил, вступил в перестрелку, геройски погиб, убив двух гитлеровцев. Их документы имеются. Вместо фитилей получишь благодарность. «Старшина, ты не из евреев будешь?» За минуту ситуацию просчитал. «Пусть Смыков язык за зубами держит». «Ну, берись. Калмыкова в траншее убитым нашли, а не на нейтралке». «Дотащили убитого до траншеи». Лейтенант обматерил Смыкова. «Раздолбай». Двух немцев убил и своего товарища. Знаешь, что за это бывает? Трибунал. — Так не хотел я. В темноте не видно ничего. — Тогда помалкивай. Не было тебя здесь. — Так точно, — сообразил Смыков. Старшина достал из кармана документы немцев, отдал командиру. — Ну, старшина, выручил. — Слушай, зачем тебе пушкари? Переходи в пехоту. Я сам к комбату схожу, по походатайствую. — Товарищ лейтенант, указание товарища Сталина было. Артиллеристов из противотанковой артиллерии никуда не переводить. Я имею в виду другие рода войск. Свидимся еще. До свидания. Жизнь пехотинца на передовой недолго. Командир взвода, если наступления нет, две-три недели, потом ранение или смерть. У рядовых жизнь на фронте еще короче. Нет на фронте безопасных должностей, если только повар при штабе дивизии. Илья вернулся к своему грузовику. Ночь не зря прошла. Разжился пистолетами и ножами. Все богатство под сиденье определил, в инструментальный ящик. Обмотал промасленной тряпкой от посторонних глаз. Носить бойцу нештатное оружие, тем более германское, воспрещалось. Но Илья цену ножам и пистолетам знал, как оружию последнего шанса. Уж всяко при близком столкновении пистолет лучше карабина. Еще лучше бы автомат иметь. Однако промышленность не освоила еще в массовом производстве ППШ. По мере насыщения этим оружием в стрелковых полках создавались роты автоматчиков, чего у немцев до конца войны не было. Вот в чем немцы превосходили в пехотных подразделениях, так это в пулеметах и ротных минометах. Только спать в кузове улегся, по борту стучат. «Сафронов, ты здесь?» «А где мне еще быть?» «Как разговариваешь с командиром батареи, боец?» «Прошу прощения, виноват». Илья выпрыгнул из кузова, застегнул верхнюю пуговку на гимнастерке. «Главное, повиниться вовремя, хоть и не виноват, тогда без наказания останешься. Впрочем, чем и как можно наказать на передовой, нарядом на кухню, так это поощрение». Да и кто баранку крутить будет? — Заводи свой грузовик. Даю трех бойцов. В километрах в пяти отсюда грузовик нашего дивизиона бомбой повредили. Надо груз перегрузить и доставить. — Есть. Бойцы в кузов забрались. Илья завел мотор, погрел немного, выехал. — Видно плохо. Ночь безлунная. А единственную фару включить опасно. Немцы из миномета или гаубицы накроют. — Отъехать с километра хотя бы. Остановился. — Бойцы, пусть один вперед идет. Не видно ничего. «И гимнастерку снять, нательная рубаха видна будет». Один из бойцов гимнастерку стянул, пошел по дороге. Нательная рубаха белым пятном, как путеводная звезда. Как проехали на безопасное расстояние, Илья грузовик остановил. «Садись в кабину, фару включу». Через час неспешной езды наткнулись на грузовик. «Из дивизиона». Илья сразу по номеру на дверце кабины опознал. На правой стороне машины сплошные пробоины от осколков. Кабина, моторный отсек, кузов, как решето. Один из бойцов в кузов грузовика забрался. — Что там? — Сам полезай, харчи. Другой боец сразу полез в кузов. — Да пошутил я, снаряды и патроны винтовочные. У бойцов дивизиона карабины, патроны к ним. У нескольких командиров револьверы выпуска дореволюционного, со складов. Илья подогнал свой грузовик борт к борту. Бойцы ящики передавать друг другу стали. Час-полтора, и весь груз перегружен. А уже и светать начало. Назад добирались уже бесключенные фары в предрассветных сумерках. Пока грузовик разгружали, Илья на кухне успел побывать, горячего чаю попил. В 8.30, как по расписанию, начался артиллерийский минометный обстрел наших войск. Авианалеты совершались обычно рано утром, в 5-6 часов. Для авиации время самое удобное. Хорошая видимость и воздух спокоен, турбулентности нет или минимальная. А артиллерийские налеты – это уже после завтрака, который у немцев строго по часам. Педантичная нация. Пехота и другие рода войск уже знали, за артиллерийским налетом последует атака. Взрывы бушевали четверть часа. Разрушены были ходы сообщения, блиндажи, пулеметные гнезда. Пушку, что недалеко от грузовика была, взрывной волной перевернула набок, но не повредила. Расчет переждал артналет в щели, после обстрела выбрался, поставил пушку на колеса. 45-ка легкая, полтонный весом. В бою расчет пушку перекатывает, не то что гаубицы МЛ-10 или МЛ-20 те только тягачом передвигать. После налета танки в атаку пошли, за ними пехота. Для танков местность подходящая, не то что болотистая Белоруссия. Танкам особенно крупным соединением простор нужен, и ростовские или сальские степи для этого лучше всего подходят. Туда и начали рваться немцы, имея конечной целью летней кампании 1942 года взятия Сталинграда. Немцы наступали широким фронтом, Удар их главных сил пришелся южнее позиции которые защищал дивизион, где служил Илья. Не наступать здесь немцы не могли, иначе бы оголили свой левый фланг. Причем танковые части были немецкие, а пехота и румынская, и венгерская, и итальянская. Позже выяснилось, вояки они слабые, немцам не чета. Пушкари должны выбить танки, это бронированный кулак, а пехота уничтожить пехоту вражескую. Илья лежал за пригорком, наблюдал за полем боя. Расчет пушки был собран сбора по сосенке взамен погибшего. Не сработан, не слажен. Но командир расчета толковый. Обнаруживать себя раньше времени не стал. Дальше полутора сотен метров стрелять бесполезно. Слабовато сорокопятка. После боев 41-го немцы навесили на лобовую броню танков Т-3 и Т-4 дополнительные листы, усилив защиту. Напряжение нарастало. Илья видел, как из траншеи стали выглядывать пехотинцы, смотреть в сторону пушкарей. Почему, дескать, медлят, не стреляют? Прорвутся же танки. Почти одновременно ударили несколько пушек. Два танка застыли неподвижно, но не горели. Еще один с разорванной гусеницей развернулся, подставив борт. Пушкари тут же всадили снаряд. Бортовая броня всегда тоньше лобовой. Танк вспыхнул сразу и весь. Танкисты попытались покинуть горящую машину и были убиты. Но танков было много. Пушкари себя обнаружили. Для танкиста противотанковая пушка – главный враг. Сразу несколько танков открыли огонь по пушке. Один из снарядов угодил в броневой лист пушки, убил заряжающего. Снаряд другого танка ударил в колесо пушки, погиб наводчик. Пушка скособочилась, из пробитого осколком накатника ручейком бежит стеол. Все, пушке дорога только на ремонтный завод, в полевых условиях сделать ничего невозможно. Но кто-то из расчета остался. Илья видел шевеление, и этот воин пополз к траншеи. При каждой пушке всегда было несколько противотанковых гранат. Сейчас боец полз и в каждой руке держал по гранате. Танкисты четко видели перекошенную пушку в капонире. Для них она уже угрозы не представляла, и танк шел на траншею смело. Хлопали винтовочные выстрелы, оттесняя от танка пехоту. Танк опорными катками траншею переехал, начал разворачиваться. И вдруг взрыв на корме. Пушкарь все же метко швырнул гранату. На немецкой технике моторы исключительно бензиновые. В закрытом объеме моторного отсека скопившиеся пары бензина мгновенно вспыхнули. Над кормой поднялся столб пламени. Потом сразу взрыв боекомплекта. Башню у танка снесло. Экипаж погиб. По следам сгоревшего танка полз другой. Танкисты и самоходчики всегда старались делать так во избежание подрыва на мине. Илья пополз к траншею. Может быть, у кого-то из пехотинцев есть гранаты или бутылки КС с горючей жидкостью. Лежать и смотреть, как танки вот-вот прорвутся, не было никаких сил. Слева и справа от того места, где находился Илья, хлопали пушечные выстрелы. Слабовато пушка оказалась. Командование РККА купило у немцев патент на выпуск 37 миллиметровой противотанковой пушки. Решили повысить мощность. На немецкий лафет наложили 45 миллиметровый ствол. В армию пушка пошла с 1937 года под обозначением 53К. В 1941 году пушка справлялась с броней Т2 и Т3 и с трудом с танком Т4. А когда немцы усилили основные танки дополнительными листами, Пушка перестала отвечать предъявляемым требованиям. В 1942 году в производство пошла модернизированная пушка под обозначением М42. Главное отличие – удлиненный ствол. Устаревшую 53К, который выпустили к началу 1943 года 37 354 штуки, с производства сняли. Снять бы ее совсем, до да перейти на выпуск 57 миллиметровой пушки из ИС-2, да побоялись в наркомате. Производство 53К отлажено есть станочный парк, и бойцов переучивать не надо, а кроме того, переналаживать заводы по выпуску боеприпасов – дело затратное и не быстрое. По штату на стрелковый батальон полагалось две пушки 53К, на стрелковый полк – батарея из шести пушек, а противотанковый дивизион имел 12, а отдельный – 18 пушек. К пушке М-42 был разработан подкалиберный снаряд, пробивавший по нормали угол встречи снаряда с броней 90 градусов на дистанции 500 метров в броню в 66 миллиметров толщиной. Один танк, ворвавшийся на позиции пехоты, артиллеристы подбили, второй пошел, пропустив траншею между гусениц. Стенки траншеи не укреплены, стали рушиться, придавливая наших пехотинцев. На пулеметном гнезде танк покрутился, вдавив Максим и пулеметчика в грунт. Кто-то из пехотинцев швырнул гранату, она угодила под гусеницу. Ахнул взрыв, перебило палец, та траки разъединились. Танк развернуло. Взвыл и затих двигатель. Танкисты стали разворачивать башню. Танк лишился хода, но пушка и пулеметы были целы, и танк представлял сейчас ДОТ. Илья подобрался сбоку, стал прикладом карабина бить по стволу пулемета. Согнул его, спрыгнув на землю, зачерпнул горсть земли, сунул в ствол пушки. А вот теперь пусть попробуют выстрелить, ствол разорвет. Танкисты опасность осознали, башня развернулась, раздался пистолетный выстрел, за ним другой. По обеим боковым стенкам и на задней были специальные отверстия, прикрытые броневыми пробками. В случае необходимости экипаж через них мог отстреливаться, что и произошло сейчас. Первая пуля слегка задела левое предплечье, Илья сиганул в траншею, и второй выстрел не причинил вреда. «Ах ты, недобиток, сейчас я тебя поджарю!» К Илье подбежал красноармейец, Илья спросил. Гранаты или бутылки с зажигательной смесью есть? Нет. Ищи что-нибудь, что гореть может. Илья нашел полуприсыпанную доску, а боец несколько газеты про масляную тряпку. Сгодится. Ты винтовку приготовь и за днищем танка смотри. Танкисты могут полезть. Илья разложил под кормовой броней, где двигатель, газеты, поджог зажигалкой, в разгоревшийся костерок подбросил доску, а сверху тряпку. Тряпка занялась быстро, дым от нее удушливый повалил. Илья стволом карабина тряпку подцепил, из-под танка выбрался, бросил ее под погон башни. Дым в башню потянуло, экипаж кашлять начал. Илья предупредил бойца. «Как люки открывать станут, сразу стреляй!» От костра под танком вспыхнула краска, а через некоторое время из моторного отсека вырвалось пламя. Танкисты поняли, счет пошел на минуты. Откинули люк, закричали. «Нихт шиссен!» «Ага, умные нашлись. Им стрелять можно, а нашим нет!» Илья вскинул карабин, и как только показался танкист, выстрелил. Если бы не пожар в моторном отсеке, немцы бы отсиделись, поджидая помощь от своих. В танке рация есть, наверняка со своими связались. Бабахнул выстрел. Это пехотинец стрелял по танкисту, пытавшемуся выбраться через нижний десантный люк. Через несколько минут стало не до танка. К траншее подбегали солдаты, причем не немцы. Другая форма, слышны команды на непонятном языке. Наши пехотинцы открыли огонь. Из автоматов, винтовок, пулеметов Немцы бы залегли, начали бросать гранаты, короткими перебежками продвигались вперед. Эти же, понеся потери, сначала залегли, потом побежали назад. Сначала итальянские военнослужащие, направленные диктатором Муссолини на помощь Гитлеру в СССР, назывались «Итальянским экспедиционным корпусом», и численность его составляла 54 тысячи человек. Корпус состоял из трех дивизий – 52-я пехотная тарина 9 9-я пехотная «Пасубио» и 3-я пехотная «Челери» имели артиллерию на конной тяге, легкие танкетки и устаревшие танки «Фиат-600». 17 июля 1942 года численность корпуса возросла за счет прибытия семи дивизий – 2-й пехотная «Сварцеска», 5-й пехотная «Кассерия», 156-й пехотная «Веченца» и 6-й пехотная «Ровена» и еще трех «Берсальерских». Корпус переименовали в 8-ю итальянскую армию. Численность ее достигала 230 тысяч человек к сентябрю 1942 года находился корпус в оперативном подчинении немецкой 17-й армии генерала Рихарда Руофа. Итальянцами командовал генерал Итало Гарибальди. Для действий по прорыву советской обороны восьмой армии были приданы две немецкие танковые дивизии 298 и 82-я. Также в армию входили три бригады чернорубашечников-нацистов и хорватская добровольческая бригада. Армия имела 988 пушек 420 минометов, 64 самолета, 17 тысяч автомашин и 25 тысяч лошадей. Армия участвовала в боях на Донбассе, под Воронежем, на Среднем Дону и в Сталинграде. По какой-то нелепой случайности именно там, где участвовал в боях Илья. Общими усилиями пехоты и артиллеристов атаку удалось отбить. Илья подошел к разбитой пушке, посмотрел на погибших и направился к командиру батареи. По пути к одному капониру подошел, к другому, и везде картина одинаковая. Пушки разбиты, причем от одной буквально небольшие железные останки. Видимо, в пушку прямым попаданием угодил крупнокалиберный снаряд, не меньше 105 мм. Была у немцев такая полевая гаубица. А на месте землянки комбата только воронка от снаряда. К Илье два бойца подошли. «Ты из какой батареи?» «Я из автороты». Тогда пошли к комдиву. Обычно комдивом называли командира дивизии, а у них дивизиона. Штаб артиллеристов располагался в деревушке, в километре от передовой. Не успели к избе подойти, где комдив расположился, а майор уже сам на крыльцо вышел. — Товарищ майор, разрешите доложить? — скинул руку к пилотке Илья. — Докладывай. — Старшина Сафронов из автороты. От четвертой батареи ни одного целого орудия не осталось. Моя машина за позициями батареи стояла. Жду приказаний. — Машина на ходу? — Так точно. — Гони ее сюда. Если по дороге батарейщиков встретишь, сажай в кузов. — Слушаюсь. — Приказ отдан. Надо исполнять. Илья до грузовика добрался, а у машины два пехотинца бензин из бака сливают в ведро. Сцепился с ними Илья. — Вы что же, грабежом занимаетесь? Без бензина грузовик — недвижимое имущество. А ну, сливайте в бак. — Нам в бутылки залить. Чем танки останавливать? Посмотри, ни одной пушки целой. — Ладно, идите. Пехотинцев понять можно. Если танки снова пойдут в наступление, останавливать их нечем. Из дивизиона осталось две пушки, как услышал он у штаба. В траншеях гранат уже не осталось, как и бутылок КС. Завел мотор, дал на холостых поработать немного, поехал к штабу. Сколько не посматривал по сторонам, а батарейщиков не видел. Не зря артиллеристы 45 получили печальное, но точное прозвище «Прощай, Родина». Солдаты на язык остры, дадут прозвище не в бровь, а в глаз. И пошло оно гулять по всем фронтам. Причем прозвище отдавали не только красноармейцы, но и солдаты вермахта. Например, в 1943 году, когда Илья Пленова взял, тот про наш штурмовик Ил-2 сказал «Цементный самолет». Илья удивился, почему. «Сбить трудно, по нему стреляешь, а он летит». Немцы называли наши «катюши» сталинским органом за характерный звук. Красноармейцы немецкий шестиствольный реактивный миномет «Ишаком» тоже за похожий звук.